Глава 6. Палестинская проблема и образование государства Израиль 1945-1948 годы. Хорошо известно, что еще во время войны Великобритания существенно расширила свое влияние в Ближневосточном регионе и в начале октября 1944 года тогдашний глава британского форин-офиса Антони Иден инициировал подписание пятью арабскими государствами Египтом, Сирией, Трансуарданией, Ираком и Ливаном так называемого Александрийского протокола. Именно на базе этого протокола под эгидой Великобритании В конце марта 1945 года в Каире была создана Лига Арабских Государств, которая вскоре пополнилась еще двумя членами – Саудовской Аравией и Северным Йеменом. Между тем, к моменту создания этой лиги на территорию Арабской Палестины за годы войны переселилось более 600 тысяч европейских евреев,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 А в конце 1944 года лидеры сионистов и ряда подпольных экстремистских организаций, в частности Лэхи и Иргун, исхак Шамир, Исраэль Эльдад, Натан Йелинмор и Менахен Бегин, давно лелеевшие планы создания еврейского государства,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 Организации Хагана, которая давно сотрудничала с управлением специальных операций Великобритании. Примечание. Лакер. История сионизма. Москва. 2000 год. Хадои. Битэ Харвест. А Моран Хистри оф Палестин. Нью-Йорк. Нью-Йорк. нью Конец примечания. Между тем, как считают ряд израильских историков, Гельман, например, англичане долгое время считали некоторых лидеров боевиков, в частности Бегина, рукой Сталина в Палестине. И не без оснований, поскольку об этом зримо говорят недавно рассекреченные документы из архива британской разведки. Примечание. Гельман З.Е., «Премьер Израиля из города над Бугом» «Был ли Менахем Бегин рукой Сталина в Палестине?» Российская газета 14 июня 2007 года «Конец примечания» Тогдашние лондонские аналитики полагали, что он не был кадровым офицером советской разведки, но, несомненно, получал помощь от советских спецслужб для борьбы с британским империализмом. Более того, в тот период сами англичане подозревали многих политических деятелей сионизма, урожденных в императорской России в связях с советской разведкой, в том числе начальника генерального штаба Хаганы Исха Касаде, который демонстративно не участвовал в терроре против англичан. Кроме того, как установил французский историк Рукер, автор двух известных работ «Сталин, Израиль и евреи» и «Сюрприз Москвы. Советско-израильский альянс 1947-1949 годов», незадолго до Ялтинской конференции тогдашний заместитель Наркома иностранных дел СССР Иван Михайлович Майский Ляховецкий, который без малого 11 лет был советским послом в Лондоне и прекрасно знал все тонкости британской политики, в том числе на Ближнем Востоке, встречался в столице Великобритании с самим президентом Всемирной сионистской организации Хаимом Вейцманом и заверил его, что советское правительство хорошо знает о целях сионистов и будет, безусловно, стоять на их стороне. Примечание: Rouquer, Stalin Israel and Le Duves, Paris, 2001. Рукер, surprise: The Soviet-Israeli Alliance of 1947-1949, International History Project: The Cold War and a Series of Working Documents, New York. 2050. Конец примечания. Кроме того, по дороге из Лондона в Москву он остановился в Палестине, где имел продолжительную встречу с председателем еврейского агентства для Израиля, Сохнут Давидом Бен-Гурионном, что породило настоящую панику в английских спецслужбах агенты которые непрестанно пасли советского визитера на подмандатной территории. По всей видимости, именно Майский, слывший в то время главным консультантом Сталина по британским и ближневосточным вопросам, и привлек внимание вождя, самой палестинской проблеме, которая впервые обсуждалась лидерами Большой Тройки на встрече в Ялте в феврале 1945 года. Примечание. Стрижов, ЮИ. Советский Союз внес весомый вклад в создание государства Израиля. Азия и Африка сегодня, 1998 год, номер пятый. Рукер, Stalin, Israel and le Juifs. Paris, 1901. Got Rocker, Moscow Surprise. The Soviet Israeli Arians of 1947-1949. International History Project The Cold War and a series of working documents. New York, 2050. Конец примечания. Между тем, сразу после окончания Потсдамской конференции, В августе 1945 года Всемирный сионистский конгресс, штаб-квартира которого располагалась в Нью-Йорке, по подсказке советской стороны, выдвинул лозунг переселения в Палестину еще одного миллиона евреев, который под давлением местных еврейских общин и организаций, а также Конгресса США, вынужден был поддержать и президент Трумэн.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 И в середине февраля 1947 года министр иностранных дел Эрнест Бэвин публично заявил о твердом намерении Великобритании отказаться от своего мандата на Палестину. Москва, давно выступавшая за отмену британского мандата, вывод английских войск и создание единой независимой Палестины под опекой ООН,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 Однако буквально через месяц ситуация кардинально изменилась, так как заместитель министра иностранных дел и постоянный представитель СССР при ООН Андрей Андреевич Громыко получил прямое указание от Вячеслава Михайловича Молотова представить новую позицию советской стороны по вопросу о разделе Палестины на еврейскую и арабскую части на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи, работа которой началась в конце апреля 1947 года. Само предложение о разделе Палестины, внесенное на заседание Генеральной Ассамблеи специальным комитетом ООН UNSCOP, состоялось 29 ноября 1947 года. За принятие предложенного плана, оформленного в специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 181, проголосовали 33 государства, в том числе СССР, Украинская СССР, Белорусская СССР, Польша, Чехословакия, Франция и США. Против 13 государств, в частности Египет, Сирия, Ирак, Иран, Йемен, Турция, Ливан, Саудовская Аравия и Пакистан, а воздержались при голосовании еще 10 государств, в том числе Китай, Югославия и Великобритания. Причем, как отметили многие авторы, Насенко, В.И., Стрижов, Ю.И., Медведев, Ж.А. По сути дела, пять государств советского блока – обеспечили необходимое большинство в две трети голосов, что сыграло решающую роль в исходе всего голосования. Примечание. Наценка. Характер и этапы советско-израильских отношений 1948-1990 годы. СССР и Третий мир. Новый взгляд на внешнеполитические проблемы. Москва, 1991 год. «Стрижов. Юи. СССР и создание государства Израиль. Международная жизнь. 1995 год. Номера. 11-12». «Стрижов. Юи. Советский Союз внес весомый вклад в создание государства Израиля. Азия и Африка сегодня. 1998 год. Номер пятый». Медведев, Ж.А. «Сталин и еврейская проблема. Новый анализ. Москва, 2003 год. Конец примечания». Вместе с тем надо сказать, что многие их коллеги по давно заведенной традиции до сих пор приписывают эту роль исключительно США. Однако, как установили ряд израильских историков, Лофтус, аронс Правда состоит как раз в том, что несколько ключевых фигур в администрации президента США, прежде всего госсекретарь Маршал, делали все возможное и даже невозможное, чтобы исход голосования был совершенно иным, и им почти это удалось. Примечание. Лофтус, аронс тайная война против евреев, Москва,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 оказал нужное давление на Польшу и Чехословакию. В соответствии с принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН номер 181, территория Палестины была поделена на три части – еврейскую 56% и арабскую 42% зоны и особую зону Иерусалим и Вифлеем – передаваемую под опеку ООН. При этом реальный раздел Палестины должен был вступить в юридическую силу только после полного вывода британских войск с подмандатной территории, срок которого так и не был согласован. Тем не менее большинство сионистских организаций с нескрываемой радостью приняли данную резолюцию ООН, в отличие от всех арабских государств, не признавших этого решения и продолжавших активно настаивать на создании в Палестине независимого арабского государства. Тем временем, действия еврейских боевиков, в том числе из праворадикальной Европы,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 по вооружению палестинских евреев, которую по поручению Москвы лично курировал генеральный секретарь ЦК КПЧ Рудольф Сланский. Примечание. Млечин ЛМ. Зачем Сталин создал Израиль? Москва, 2005 год. Коэн, Израиль's Best Defense, Нью-Йорк, 1993. Конец примечания. Хотя следует признать, что это утверждение не нашло особой поддержки в историческом сообществе и правомерно критикуется целым рядом авторов, в частности, доцентом Рыжовым И.В., который является признанным специалистом по еврейскому вопросу. Примечание. Рыжов И.В. Государство Израиль в системе международных внешнеполитических координат в период Холодной войны. Обзор отечественной историографии. Вестник НГГУ. Выпуск 4. Нижний Новгород. 2007 год. Рыжов. ИВ. СССР и государство Израиль. Трудная история взаимоотношений. Нижний Новгород. 2008 год.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 Эта ситуация вызвала раскол в рядах лидеров еврейских сионистов, в частности, в крупнейшей партии Мапай. Часть членов ее ЦК, в том числе Элиезер Каплан и Давид Ремез, выступили против немедленного провозглашения еврейского государства, однако большинство членов Давид Бен-Гурион, Моше Шарет, Аарон Чизлинг, Мордехай Бентофф, Моша Шапиро и Перец Бернштейн проголосовали «за». В результате в ночь на 15 мая 1948 года Бен-Гурион в самом центре Тель-Авива публично зачитал Декларацию независимости Израиля, и объявил о создании руководящих органов нового государства, Временного государственного совета Израиля, председателем которого стал Хаим Вейтсманн, и Временного правительства в составе 13 человек, где ключевые посты заняли премьер-министр и министр обороны Давид Бен-Гурион, министр иностранных дел Моша Шарет, министр внутренних дел Исхак Гринбойм и министр финансов Элеезер Каплан.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 Васильев А.М., Кошаровский Ю.М., либо стремлением Сталина вбить клин между английским и американским империализмом на Ближнем Востоке Костырченко Г.В., либо несбывшимися надеждами Москвы на будущую просоветскую ориентацию Израиля Млечин Л.М., Горелик М, либо далеко идущими геополитическими расчетами самого Сталина, Батюк В.И. Евстафьев ДГ и так далее. Примечание. Насенко В.И. Характер и этапы советско-израильских отношений 1948-1990 годы. СССР и третий мир. Новый взгляд на внешнеполитические проблемы. Москва, 1991 год. Васильев А. М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму. Москва, 1993 год. Кошаровский Ю. М. Мы снова евреи. Очерки по истории сионистского движения в Советском Союзе. «Иерусалим» 2007-2012 годы. «Костырченко» Г.В. «Тайная политика Сталина. Власти и антисемитизм». «Москва» 2001 год. «Горелик» М. «Израиль был создан одной левой». «Новое время» 1997 год, номер шестой. «Горелик» М. «Роковая ошибка Сталина». «Новое время», 1998 год, номера 18-19, «Млечин-ЛМ», «Зачем Сталин создал Израиль», «Москва», 2005 год, «Батюк-В.И. Евстафьев», ДГ, «Первые заморозки», «Советско-американские отношения» в 1945-1950 годах, «Москва», 1995 год, конец примечания. Кроме того, существует также и весьма оригинальная версия доктора исторических наук, многолетнего главы Ближневосточного отдела МИД СССР профессора Пырлина Е.Д., который предположил, что Сталин, согласившись с внесением инородного элемента в арабский мир, рассчитывал прежде всего раскачать, а затем и разрушить замшелые арабские монархии и создать условия для прихода к власти в ведущих арабских странах прогрессивных националистических сил. Примечание. Пырлин-Едэ. Ближневосточный лабиринт. Москва, 1996 год. Конец примечания. Однако, как показали ближайшие события, Решение о создании Израиля стало внешнеполитическим просчетом Сталина, поскольку его политическое руководство сразу и надолго заняло откровенно проамериканскую позицию. Однако вскоре вождь всех времен и народов отыгрался на еврейских сионистах, начав в стране борьбу с так называемыми безродными «космополитами».